398. -ое. Гуру Да, мы в трудах постоянных, и на земле, и в мирах. Это особое отличие сотрудников иерархии — быть тружениками везде и всегда. Для этого надо полюбить труд и понять, что огненное напряжение организма, вызываемое работой, выжигает огни. Никакими упражнениями нельзя достичь того, что достигается трудом светоносным. Говорю, светоносным, ибо существует и труд подневольный, омраченный, зараженный недовольством, нежеланием и сетваниями. Это труд рабов подневольных, но светил труд сотрудников света.